На тротуаре перед галереей стоял полицейский фургон. На другой стороне улицы у дерева остановилась женщина с ребёнком, показывая на машину, мальчик пил сок через трубочку. Дверь в галерею была открыта, а окно рядом с ней разбито. Лаури Ара, присев на корточки, фотографировала окно на телефон. Паула припарковала Saab вплотную к задним дверям фургона, так что их стало невозможно открыть. Ренка обратил на это внимание, но Паула лишь молча заглушила мотор. Так, так. малолетки балуются, словно сельский полицейский сказал Ренку, выходя из машины. Ара в ответ заявил, что это уже пятая попытка сорвать проект. Началось все с того, что как только он был запущен зимой, кто-то увел твиттер аккаунт сострадания. Это травля, а не невинные шутки. Это делают одни и те же люди, спросил Ренк. Неизвестно. Их не могут поймать. Точнее, полиция не может, ответил Ара с сарказмом, адресованным Пауле. Когда это случилось? спросила она. Не знаю. Где-то час назад сюда приехала Май, готовится к открытию и сразу позвонила мне. Я вызвал полицию. А рассказал это тоном первоклассника, который только что выучил номер экстренной службы. Когда Паула позвонила Ааре и попросила о встрече, чтобы кое-что уточнить, он не сказал ей о произошедшем, лишь предложил увидеться в галерее и дал адрес. То, что он скрыл эту информацию Пауле, не понравилось. Нельзя было исключать, что акт вандализма каким-то образом связан с убийством Раухи Колонда. В конце концов, контейнер, в котором ее утопили, сейчас должен был находиться именно здесь. На окне была нарисована свастика, что наталкивало на мысль о каких-нибудь правых радикалах. Было время, когда Паула не воспринимала всерьез рисователей свастик, но в последние годы стало ясно, что недооценивать их опасно. Раньше ей не приходило в голову, что У убийства мог быть российский мотив. От этой мысли она ощутила мороз по коже. Прикрепленный к стеклу плакат был забрызган красной краской из баллончика, но Паула смогла разобрать надпись о том, что выставка открывается послезавтра во вторник. Организаторам придется поспешить с ремонтом, думала Паула, осматривая повреждение. Через окно она увидела обеспокоенную Май Ринне в обществе двух полицейских. Её появление было очень кстати. Здесь есть видеонаблюдение, но боюсь, запись вряд ли поможет опознать преступников. Камера висит далеко от входа, сказал Ара. После прошлого случая я просил Май ее перевесить, но она, похоже, забыла. А что случилось в прошлый раз? поинтересовался Ренка. Дверную ручку измазали фекалиями, серьезно ответил Ара, но затем натянуто улыбнулся. Кассинин вляпался. Ренка тоже хихикнул, но тут же посерьёзнел, увидев, как Паула приподняла бровь. Этот акт вандализма нужно было расследовать в рамках дела об убийстве. Паула выпроводила полицейских, сообщив, что следствием займется сама. Они слегка торопели, но тем не менее послушно сели в машину. Скоро приедут криминалисты, больше ни к чему не прикасайтесь, попросила Паула Ара, который снова фотографировал, поднося телефон почти вплотную к стеклу. На спине его голубой рубашки красовалось большое темное пятно. Павла тоже ощущала, что вспотела, хотя и удалось принять душ и переодеться. Погода располагала к пляжному наряду, но заниматься расследованием в таком виде было бы затруднительно, особенно таким серьезным, особенно женщине. Ренко явно избавился от некоторой неловкости, которую испытывал поначалу, и прекрасно сработался с Медведем. По дороге к галерее он рассказывал Пауле об их совместной работе, как ребенок, который только что обзавелся новым другом. Им удалось выяснить, что выйдя из отеля, Рауха Колонда пошла на бульварде в сторону Хьеталахти, но вскоре развернулась и не торопясь прогулялась по проспекту Маннергейма. Зашла перекусить в бургерную, а затем через сквер Эсполанды двинулась к рыночной площади. В последний раз она попала на камеру именно там, и на этой записи Колонда выглядела самой обыкновенной туристкой. Она была одна, по ее виду нельзя было сказать, что она что-то ищет. Или чем-то встревожена. Медведь остался искать другие видеозаписи. Вскоре ему предстояло просмотреть и запись с камеры галереи. Паула попросила Ренка и Ара ждать снаружи и отгонять зевак. В галерее было прохладно и сумрачно. В первом зале на стене висели большие фотографии по две друг над другом, одного размера. Паула остановилась перед первой парой. На верхнем изображении она узнала здание на заднем плане. Снимок был сделан в Калью. Снимали против света, и люди, стоявшие в очереди на фото, выглядели силуэтами. На нижнем фото играли в футбол двое детей: мальчик и девочка, судя по виду, с Ближнего Востока. Их сняли на слякотной площадке через сетчатый забор на фоне какого-то барака, вероятно, в миграционном центре где-то на просторах Финляндии. Фокус был сделан на сетке рабицы, и фигуры детей на снимке расплывались. Не правда ли, прекрасная? Марина появилась откуда-то из недр галереи. На ней был темно синий комбинезон с коротким рукавом, который смотрелся одновременно удобным, модным и не жарким. Паула ощутила себя потным неуклюжим великаном. "Касинин снимал?" спросила она, показывая на фото с очередью за хлебом. "Это фотографии от обычных людей. Мы отобрали их из нескольких тысяч присланных работ". "Тысяч?" удивилась Паула. "Проект действительно успешный", сказала Ринны голосом человека, которому к успехам не привыкать. Люди хотят продемонстрировать сострадание, именно это сейчас нужно обществу. Сострадание сильнее ненависти. Неужели? Паула кивнула в сторону разбитого окна. Просто ненависть обычно заметнее. Собственно, в этом и состоит наша задача сделать заметным сострадание. Пойдемте». Ирина повернулась, не дожидаясь ответа. Паула прошла за ней в помещение, в котором не оказалось ничего, кроме проектора на потолке. Он крутил видео, на котором сидящая женщина что-то говорила на камеру, но голоса слышно не было. Это она сняла очередь. Павли отобрал фотографии и ролики, на которых авторы фото рассказывают о своей жизни и о том, кому и почему испытываются страдания. Звуковую дорожку пока не подключили. Виновато добавила Рина. Паула смотрела на беззвучно открывавшую рот женщину и с трудом представляла, что за камерой стоит Кассинин. Май Со стороны входа раздался голос Кассинино, который словно материализовался из мыслей Паулы. Он торопливо вошёл в комнату и опёрся на стену, переводя дыхание. "Не волнуйся, Павли", мягко сказала Ирина. "Всё починит вовремя. Я уже заказала новое стекло". "Нет", перебил её Кассинино. "Отмени заказ". "В смысле? Оставим так". Это крик о помощи. Мы должны отнестись к нему состраданием. Состраданием к свастике? Это вообще законно? Второй вопрос был адресован Пауль. Вообще законно. В любом случае оставлять это нельзя, настаивала Рина. Я не боюсь никаких свастик, заявил Кассинин, и его дыхание снова участилось. На сей раз от душевного, а не физического напряжения. Свастика остается. Это произведение искусства. В ответ на растерянный взгляд Рины Паула пожала плечами. Оставив парочку приператься, она перешла в следующий зал. Здесь подготовка тоже пока не завершилась. В углу громоздились стулья и стояла стремянка на полу валялись инструменты, а к стене были прислонены еще не фотографии. Но на дальней стене уже висело полотно, изображение на котором походило на мозаику. Подойдя ближе, Павел увидела, что на самом деле это множество маленьких фотографий. Некоторые повторялись, если подойти ближе, глаз начинал подмечать одни и те же цветовые пятна. Взгляд Паулы блуждал по полотну, останавливаясь на лицах, снятых с близкого расстояния. Фото вблизи было излюбленным приемом большинства авторов. Это полотно впечатлило Паулу больше, чем все остальное, что она успела увидеть в галерее. Стена словно говорила: человек достоин сострадания сам по себе, кто угодно, каждый из людей, лица которых никто обычно даже не различает в толпе. А вдруг взгляд Паулы остановился Вернулся назад. Не обозналась ли она? Как вам выставка? Раздался у нее за спиной женский голос. Обернувшись, Паула увидела в дверях Эллу Ляхмасуе в футболке и джинсовых шортах. Простите, не хотела напугать, сказала она с улыбкой. Казалось, она полностью оправилась от шока, который испытала из-за смерти Раухи Колондо. От него не осталось и следа, хотя тогда в беседке Элла еле сдерживала слезы, прижимаясь к матери, как маленький ребенок. Теперь же, несмотря на подростковый стиль одежды, она выглядела взрослой женщиной, как будто отретушированной, яркой копией собственной матери. Интересно, одевалась ли Элина подобным образом в молодости, еще до того, как оказалось в добровольном заточении в фишинебельном каменном доме. "Вы здесь из-за разбитого окна?" спросила Элла и показала в сторону входа. Наконец-то полиция отнеслась к этому всерьез. "А ты что здесь делаешь?» — удивилась Паула. Утром позвонила Май, попросила помочь в подготовке к открытию. Ведь еще и окно придется менять в последний момент. А вообще я в этом проекте работаю ассистентом Павла Касинина. Будет отличная строчка в резюме. Правда, иногда приходится отрываться от учебы. Паула подумала, что женщине, которая унаследует концерн Лэхмус, вряд ли вообще когда-то понадобится резюме. И даже хотела сказать это в лицо самоуверенной, улыбающейся Элли. Что изучаешь? вместо этого спросила она, заранее зная ответ. "Юриспруденцию? Но юристом становиться не хочу. По крайней мере корпоративным. Почему?" Паула вспомнила о Лауре Арро. "Хочу делать что-то полезное, помогать людям", простодушно сказала Элла. "А разве вот это все не помогает людям? «Вы о выставке?" "Ну она, по крайней мере, никому не вредит. Это затея не фирмы, а фонда, и если кому и помогает, то в основном Кассинину". Элла понизила голос и взглянула на дверной проем, из за которого доносились голоса Май и Павли. Паула снова повернулась к гигантскому коллажу. Откуда все эти фотографии? «Отовсюду», — усмехнулась Элла. И каждую из них мне пришлось обработать по заданию Касинина. Здесь чуть ли не половина всех присланных в наш проект фото, больше тысячи. Как их присылали? По электронной почте. Для этого завели специальный адрес. Когда Павли увидел, что многие присылают фотопортреты, то решил сделать коллаж. Эти письма получаешь ты? Да, у меня тоже есть доступ. Отлично. У меня к тебе поручение. Можешь найти письмо вот с этой фотографией переслать мне. Паула показала на изображение, которое ее заинтересовало. Конечно. Элла немного встревожилась. И никому об этом не говорить? Паула сдержалась, чтобы не рассмеяться. Элла Лехмусоя была не из тех, кому она рискнула бы доверить даже самый маленький секрет. Да, это очень важно. Элла сфотографировала нужный фрагмент коллажа и стала рассматривать фотографию. Сначала на стене, а потом в телефоне, как будто видела ее впервые. "Зачем ты сказала Джерри, что убитая женщина была темнокожей?" Казалось, этот вопрос Эллу нисколько не удивил. Лицо ее не дрогнуло, она продолжала рассматривать фото. Но когда она подняла глаза, взгляд у нее был по-детски испуганный. "Извините, я не думала, что нельзя рассказывать." Паула поняла, что этот вопрос как раз и застал Эллу врасплох. Девушке явно пришлось срочно соображать, как на него реагировать. Тебе не пришло в голову, что брата, усыновлённого в Африке, могут шокировать твои слова. Цвет кожи значения не имеет, сказала Элла с улыбкой, которая должна была выглядеть по-девичьи, невинной, но получилась недоброй. Что ты подумала, когда в вашей семье появился Джерри? Ничего, просто обрадовалась, что у меня теперь есть братик. Но тебе ведь было всего семь. Ты не ревновала? Ни капельки, заверила Элла с интонацией семилетнего ребёнка. Джерри, наверное, всегда тебя любил. Паула подумала о брате, который везде ходил за ней по пятам, пока не пошёл в школу. "Думаю, да", тихо ответила Элла. Паула поблагодарила её и попросила позвонить, когда найдётся письмо с фотографией. Затем вернулась в холл, посреди которого с сердитым видом стояла Май. Гай сидел на полу у разбитого окна в позе лотоса. Паула в который раз подивилась, как этот человек, несмотря на свои габариты и судя по одышке, неважную физическую форму, мог быть таким гибким и грациозным. "Спасибо за экскурсию", поблагодарила Паула Май. "Скоро прибудут криминалисты, так что не прикасайтесь ни к чему снаружи. А затем придет еще один человек, чтобы посмотреть записи с камеры, если это нельзя сделать удаленно». Май пообещала дежурить в галерее столько, сколько потребуется. Касинин не шевельнулся и не открыл глаз. Аро и Ренка перешли в тень на другую сторону улицы, оставив окно без присмотра, не считая пары пешеходов в отдалении, вокруг никого не было. Где-то звякнул трамвай. Паула взглянула на чистое небо. Утренний свежий ветерок больше не ощущался. Воздух застыл, словно наконец дозрел до чего-то. Оставалось надеяться, что облака уже на подходе. Впрочем, лошадям такая жара не страшна. Днёсся до Паулы голос Ара, когда она переходила проезжую часть. Я теперь на скачках бываю нечасто, в семье пополнение, ответил Ренка. Неужели? Поздравляю. Жеребец ребёнок или кобыла? сказал Ара со смешком. Мальчик, Павла опередила Ренка с ответом. «Мне к вам дело, по которому я, собственно, и позвонила. Ара явно насторожился, но принял важный вид, подобающий юристу. Вы бывали в Аниепе? Когда ездили в Намибию. Ара снова растерялся и даже щелкнул зубами. Такая реакция выглядела вполне естественно. Я много раз бывал в Намибии, но такого места припомнить не могу. Как вы сказали, оно называется Анипа. Ара помотал головой и повторил, что такого места не припомнит. На лице его появилась тревога. Почему вы спрашиваете? К сожалению, пока не могу раскрыть подробности. Но мы ищем человека, который в начале нулевых набирал в Анипе местный персонал для финской компании. Почему вы думаете, что это был я? Кое-кто узнал вас на фото. Ара недоверчиво хмыкнул и сказал, что вряд ли бывал в Анипе и уж точно никогда не занимался наймом для Лехмуса. Даже в Финляндии, веско добавил он. На фото? Что за фото? Сайта Лэхмуса. Вот как? Ара еще более растерялся, но вдруг его лицо просветлело. Вы говорите, это было начало нулевых? Павлы кивнула, и Ара по всей видимости испытала облегчение. В таком случае не мог ли это оказаться мой отец Вейка? В те времена он еще работал на Ханаса. Выражение работал на Ханаса прозвучало странно, словно речь шла не о международном концерне, а о какой-то мелкой конторе. Вы, похожи?» говорят, что в свои сорок я вылитый тридцатилетний отец? ответил Ара, к которому вернулась самоуверенность. Значит, Вейка Ара. Его легко найти? Не знаю, мы почти не общаемся. Почему? спросила Паула с нажимом, которого на самом деле хотела избежать. Ара бросил на нее тяжелый взгляд и пожал плечами. Паула знаком показала Ренко идти». Вы опознали тело? Ара постарался, чтобы его тон звучал примирительно. Да, и скоро об этом объявим. Казалось, Ара такой ответ не устроил, и он еле сдерживается, чтобы не начать дальнейшие расспросы. Павла села в машину и торопливо завела ее, чтобы скорее включился кондиционер. "Я не знала, что ты ходишь на скачке», — сказала она, разворачивая СААП на узкой дороге. "Не был на ипподроме никогда в жизни", ответил Ренк. "Почему ты не спросила Ара о завещании и ферме? Уж наверняка корпоративный юрист должен знать, на кого она записана. Всему свое время" Пока не хотелось бы раскрывать все, что нам известно. Что там в галерее? Прекрасные фотографии. И кое-что очень интересное в самой дальней комнате. Что же? Фото Раухи Колонда с неизвестным младенцем.